Двести восемьдесят второе. Май третий. Придет время, когда человек достигнет такой степени могущества духа, что все, что он может создавать в своем воображении, будет творить он и в окружающем его мире. Это время еще далеко, но даже и теперь в мире тонком, в состоянии он творить. Вдовочане это возможность не ограничена ничем, кроме способности человека мыслить. то есть пределами широты его собственного мышления. Но способность эта настолько сильна, что создаваемая им форма мысли становится для него реальностью, единственной видимой и ощущаемой реальностью, в которой он живет, не подозревая, что все это лишь плод его собственного творчества. Но все это иллюзии тонкого мира. И средний человек, находясь в и не обладая никаким могуществом духа, в точном значении этого слова, все же там творить может свое окружение. Но речь идет о действительном, огненном могуществе, когда дух не в древочане, но в пространстве как плотного, так и надемного мира творит объективные формы предметов, вещей и явлений, видимых обитателями этих миров и действительно существующих, так реально, как существуют звезды и различные формы всех видов жизни. К этому творчеству зову вас.